«Сейчас мне выпадет пятерка», — сказал привратник и встряхнул кости в кубке. Ботвит воспользовался случаем, взглянул на потолок и увидел, что он разрисован цветами. «Пальцы прочь!» — рявкнул старик и выбросил кости. Ботвит тоже сделал ход и при этом обратил внимание на стальное зеркальце, висевшее за спиной у старика. В зеркальце отражалась часть противоположной стены, украшенной тканным ковром, остатком давних и лучших времен. «Сосредоточься, не то быть тебе биту!» — подзадоривал старик. Ботвит посмотрел на шашки, которые надобно было взять в руки, и некоторое время следил за игрой, но потом невольно опять отвлекся. Опять устремил взгляд в зеркало и одновременно ощутил как бы прикосновение теплого ветра к затылку и волосам, вытянул шею и увидал в зеркальце над своим плечом глубокие черные глаза, которые в упор глядели на него. Он как раз собирался выбросить кости, но рука так дрожала, что кости скатились на пол. — Принеси-ка кружечку пива, Мария, — сказал старик. Парнишка-то совсем ослаб, ему надобно подкрепляющее. Ботвид встал, чтобы поднять кости, лег на половик и ненароком коснулся руки девушки, которая тоже бросилась их подбирать. Он так и остался на полу. Потерял сознание. Старик отнес Ботвида в его комнату, положил на кровать и укрыл целой кучей одеяла меховых шкур. В конце концов парень начал потеть, И задремал. «Чудной нынче народ», — сказал привратник сам себе, сидя подле кровати. «Как увидят юбку, враз обмирают». В моей юности было по-другому. Говорят, все идет вперед. Может быть, да вот люди-то наверняка идут вспять, это точно. Потом он велел согреть большую кружку крепкого пива с полынью и сопом и влил этот напиток в полумертвого ботвида который тотчас уснул крепким сном.